Их было много, собравшихся на главной площади крепости у подножия хорошо сохранившейся церкви со шпилем. Все праздновали победу, веселились по поводу того, что убили много врагов, и при этом сами остались живы. При этом среди защитников Кронверка я увидел некоторых жителей на поселок, а именно ушастого ярга с фиолетовым синяком в половину черепа и жуткую мешанину из плоти пергаментного цвета, в которой торчал внимательный глаз, расположенный примерно на том месте, где у людей положено быть левой щеке. Правда, вместо пары кедров за спиной одноглазого висел вал с явно нестандартным глушителем. Сегодня меня слишком многие хлопали по спине и жали руку. А еще я потерял, так не думать об этом, забыть и точка. Но так или иначе, сейчас у меня точно не было настроения устраивать разборки. Даже из-за того, чтобы вернуть свой вал, модернизированные кузнецом. Единственное, что мне хотелось, — это поскорее убраться отсюда. Но Тимофей предупредил, что единственный понтонный мост, ведущий с острова, перекрыт до окончания праздника. Катера до утра тоже никуда не тронутся. Так что хочешь не хочешь, а мне придется остаться в крепости до рассвета. Интересно, как они понимают, где ночь, а где утро в сезон белых ночей. Но одноглазый, не смотри что гляделка только одна, вычислил меня сразу. Порыскал моргалой туда-сюда... Потом решился и заковылял в мою сторону. Ладно, если кто-то нарывается на сведение счетов, я особо сопротивляться не буду. Но пусть уж Мут не обижается, по собственной воле нарвавшись на разборку, да еще и под соответствующее настроение. Значит, если отнести черному шаку записку от тебя, то проблем не будет, — поинтересовался я, прикидывая, куда можно врезать этой кучей темно-желтой плоти. Получалось, что только в глаз. Все остальное было слишком неочевидно. «А что, были проблемы?» — невинно возрился на меня одноглазый, на всякий случай попятившись назад. «Были у черного шака, а сейчас будут у тебя». Я изо всех сил пытался накрутить себя, но не получалось, потому что понимал, зачем накручиваю. Чтобы забыть. Но и сейчас уже было ясно. То, что произошло в спальне королевы, никогда не забудется. И почему у меня, как в известной песне, только наоборот. В смерти везет, даже по-братимам ее прозвали». — А в любви нет. — Причем так не везет, что порой хоть в петлю. — Слушай, брат, давай не будем, а? — забормотал предводитель народа новоселок. — Как говорится, кто старая помянет, тому глаз вон. А в моем случае это стало быть, сам понимаешь, критично. Я невольно усмехнулся. Пройдоха сейчас было само смирение. Ну, чисто из популярного мультфильма, только уродливый до невозможности. — Ладно, проехали, — махнул я рукой как то тут оказался вместе со своим как его ярго заметно повеселел одноглазый так стало быть просто все как то ушел посыльного мы перехватили хома в деревню хомовскую ушел от кронверка людей на помощь звать сначала съесть хотели а потом подумали что это стало быть хороший повод с хома замериться нас мало в новоселках порой био голодные нападать стали. так без дружбы и до торговли с нашими понтами загнемся Ну, стало быть, сковырнули мы тот плакат, ну, ты помнишь, который хома проход запрещен» и так далее. Снарядили отряд и пошли в Кронверк. Двое наших погибли по пути, и посыльный хома тоже. Но прибыли вовремя, как раз когда ты в крепость пошел. Ну, ярго, сходу все понял. Он умный, не смотри, что лысый, а еще способный. В частности, помимо всего прочего, умеет подавлять ментальное воздействие на расстоянии Ну и начал он дистанционно королеву давить пока я бестолковым Хома объяснял, что стрелять нас не надо, так как мы друзья. Стало быть, Ярга ее и давил, да так, что она поняла насчет серьезности ее потерь, когда уже было поздно. Ну, дальше ты знаешь. Ярга сейчас пьяный в диппель, перенапрягся, когда королеву давил. А теперь перерасслабился. Но как протрезвеет и в себя придет, будет тебя искать, чтобы помириться. Да, мне только мириться с таким страшилищем не хватало. Небось тоже полезет в руку жать и по плечу хлопать. А у меня и так после давешних приключений все тело словно отбивное. «Я, стало быть, тоже хотел помириться», — замялся одноглазый. «Ты уж не обвесусь, если чего. Я вообще считаю, что с героями надо в жить. Так что, стало быть, вот». С этими словами предводитель народа новоселок снял с себя вал и протянул мне. «Ну, это, стало быть, подарок, чтоб зла не помнил, если что, и все такое». Это мы у болотного народа выменили. Хороший автомат, тебе пригодится. А мне как-то с кедрами привычнее. Надо же, удивился я. Оказывается, и у таких бывает что-то типа совести. Но отказываться не стал. Оружие, усовершенствованное кузнецом, слишком дорогого стоит. Впрочем, при ближайшем рассмотрении щедрость Одноглазого стало понятна. Единственный магазин вала был пуст. Думаю, найти в этих краях патроны 9х39 мм... — Будет равносильно чуду. Но я как-то привык надеяться на чудеса, особенно когда дело касается отличного российского оружия, потому я, подогнув ремень, лишь повесил автомат на плечо и кивнул. — Принято, мир. — Ну и отлично. — отчего-то обрадовался одноглазый. — Ну, стало быть, бывай, брат, не поминай лихом. И укатился в толпу праздновающих. Я же тем временем начал уже конкретно чесать макушку на предмет, как бы мне свалить с этого острова. — Куда? «А какая разница куда, если я ни черта не помню?» «Стоп. На этот раз стандартная установка не сработала. С тех самых пор, как я обнаружил себя лежащим на столе торговца хабаром, привык я думать, что ни черта не помню о своем прошлом. И недавно, получив возможность вспомнить, автоматически заблокировал ее, запретив себе вспоминать. Потому что страшно это — узнавать о себе новое, которое на самом деле хорошо забытое старое. Реально страшно. А вдруг вспомнишь что-то такое, от чего и жить-то дальше не имеет смысла. Или наоборот, жизнь приобретает смысл. Эти слова прозвучали в моей голове, словно их произнес кто-то знакомым тихим голосом. Тем самым, которым когда-то одна девушка сказала мне. «Теперь мы в расчете, сталкер. Не забывай». Тогда я не понял, что она имела в виду. А сейчас дошло. Будто громом поразило, да так, что я непроизвольно охнул, И чтобы не упасть, прислонился к обгорелому дереву, так, кстати, оказавшемуся за спиной. Не забывай, а я забыл. Вернее, насильно заставили меня в секретной лаборатории забыть симпатичную, улыбчивую, курносую девушку Машу, из тех, про кого говорят, ничего особенного, но с изюминкой. Первую юношескую любовь парня по имени Иван, которого потом и друзья, и враги будут звать снайпером. У нее были волосы цвета вороного крыла, и небесно-синие глаза. Такие же, как у другой, совершенно другой девушки, с другим именем и другой внешностью. Но глаза у них были одинаковыми, совершенно одинаковыми. Потому что никакие чудеса зоны не могут изменить зеркало души цвета единственного в мире артефакта. Мне не хватало воздуха. Я задыхался от нахлынувшего понимания, которое, словно цунами, смяло в раз все мелкое и незначительное, Что отделяло того паренька с простым русским именем от курносой синеглазой девушки из такого далекого прошлого? Что отделяло меня от нее? Моя рука случайно коснулась рукой эти бритвы, и это простое прикосновение подействовало на меня, как холодный душ. Непослушными пальцами я расстегнул ворот, присел на землю, холодную от выпавшей росы, и достал из чехла свой нож. Бритва поблескивала синевой, словно приглашала. «Хочешь, я прямо сейчас открою для тебя ворота в другой мир, который наверняка окажется лучше этого, в котором не нужно будет мучиться сомнениями и воевать с чудовищами, в том числе живущими в тебе самом. Может, попробуем? Должен же быть где-то среди многообразия розы миров уютный уголок для усталого путешественника». Я провел пальцем по плоскости клинка и улыбнулся. «Не искушай. Теперь-то я точно знаю, зачем пришел именно сюда» пройдя через череду миров. Вернее, за кем. Я смотрел на клинок, отлевающий небесно-синевой, а в моей голове вновь звучали последние строчки старой песни, которую спела когда-то давно девушка с глазами цвета единственного в своем роде артефакта. «Но ты не вернешься в край, где ты не был, где мы друг друга не полюбили. Каждая птица ищет чистое небо, каждое небо ждет свои крылья».